Глава 21. Сколько ждать результатов? С волнением спросила Мишель детектива. После побега из квартиры Дэвида она направилась прямиком в полицейский участок, заранее предупредив Махоуни о своём приезде не с пустыми руками. Он оборвал ей телефон и хотел было сам мчаться по адресу Дэвида Блейка, представляя худшее развитие событий. Мишель физически почувствовала его облегчение, когда он ответил на звонок. Неужели он и правда переживает за неё, или просто проявляет профессиональный расчёт? Образцы волос, найденные в столе Дэвида Блейка, тут же были отправлены на экспертизу, чтобы сопоставить ДНК с жертвами. С Шэри понятно, но как быть с другими девушками? Откуда вы возьмёте их ДНК? спросила Мишель, когда Махоуни с видом победителя, раскладывал хвостики волос по пакетам. Мы взяли кое-что из их квартир во время обыска. Волосы с расчёсок зубные щетки. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Ещё немного, и Махоу небы расплылся в улыбке, самой широкой, на которую только был способен. Он выиграл, вышел на ринг против тяжеловеса, но скоро свалит его нокаутом, благодаря тому, что нашла Мишель. Когда он вернулся от экспертов, словно Цезарь, вручив ему лики, Мишель сидела в его кабинете, прислонившись затылком к стене. Её глаза были закрыты. Она выглядела умиротворённо, хотя один чёрт знал, что творится в её голове. Ей не нужно было ничего говорить. Махоун не почувствовал весь ужас, что ей пришлось перенести, по одному лишь взгляду на эти дрожащие руки, пульсирующую жилку на шее, напряжённые изгиб красивых губ. Махоун засунул свой триумфальный вид куда подальше и присел на корточки напротив Мишель. Вы сделали невероятную работу, тихо сказал он, и не отвёл взгляд, когда она открыла глаза. В них было столько ужаса, боли и усталости, что казалось, никто не смог бы сейчас распутать этот клубок чувств. Я хотел поблагодарить вас, Мишей, от всей души. Вы помогли найти неопровержимые доказательства, против которых не устоит ни один адвокат. Дэвид Блейк сядет, и сядет надолго. Вы спасли одну жизнь, включая свою собственную. Желоваки дернулись, ноздри расширились, брови столкнулись в сантиметре друг от друга. Пляска эмоций исказила красивое лицо Мишель, но не сделала его ни на йоту ужаснее. Рада, что сумела помочь, хрипло выдавила она. Теперь я могу идти. Не дождавшись разрешения, Мишель поднялась и двинулась к выходу. «Вынужден просить вас ещё об одной услуге. Ваши показания. Я ведь уже всё рассказала вам под диктовку. Мишель кивнула на стол, где лежала бумага с её свидетельством, написанная рукой детектива и подписанная Мишель. В своё время адвокат Дэвида Блейка захочет вызвать вас на трибуну, чтобы допросить. Он может быть жёстким, будет всячески провоцировать вас. Прокурор должен вас подготовить. Мишель глядела на него глазами, полными безразличия и усталости. Глазами, которым уже всё равно. Как скажете? Мишель снова окликнул детектив, по каким-то причинам не желая её отпускать. Я знаю, вам было нелегко. Вы не влюблялись в убийцу. Вы не можете знать, сержант Махоуни. «Зовите меня, Фрэнк. Выпалил он вместо того, что действительно хотел сказать. Мишель вышла из кабинета, так и не узнав, что этот бесчувственный чёртов коп тоже знал, каково это влюбиться не в того человека. Вернувшись домой, Мишель провела уже привычный ритуал. Заперла дверь на все возможные замки, занавесила окна, чтобы быть подальше от посторонних глаз. Несмотря на то, что ощущение постоянной слежки исчезло после того, как Махоу не признался, что наблюдал за ней, Не проходило ноющее чувство, что неизбежно что-то случится. Не раздеваясь, оставшийся в мягкости плаща, Мишель плюхнулась на диван и уставилась в чёрный экран телевизора. Его не нужно было включать, чтобы посмотреть очередной ужасающий новостной сюжет. Мишель сама стала главной героиней триллера, в котором чувствовала себя не жертвой, а главным злодеем. Она собственна ручно обрекла мужчину, которого любила, на пожизненный срок. Если суд примет во внимание все предоставленные прокуратурой улики и вынесет обвинительный вердикт, так оно и будет, как только махоуни сопоставит ДНК с образцами, взятыми из домов пропавших девушек. А Мишель была уверена, что они совпадут. Да. Она до сих пор что-то чувствовала к Дэвиду Блейку. Отвращение, ужас на грани фобии, сожаление, что он не тот, за кого себя выдавал, что он не способен на любовь что он стал для неё важен, и сам же уничтожил всё это. Смял в комок бумаги и кинул в топку. Но она не поддастся, не заболеет стокгольмским синдромом, не станет очередной жертвой душегуба. Омерзение перевешивало чашу весов и делало её влечение чем-то незначительным и иллюзорным. Мишель сможет подавить его. Пройдёт время, пока оно лопнет окончательно. Но рано или поздно Дэвид Блейк исчезнет из её сердца, как и из жизни. Погружаясь всё глубже и глубже в себя, Мишель пропустила трель мобильника. Опомнилась лишь, когда он зазвонил во второй раз. Мама. Как же хотелось, чтобы она оказалась рядом. Помогла Мишель пройти через всё это. Забыть Дэвида Блейка и то, что он сделал с другими, то, что сделал с ней. Мишель, дорогая, почему ты не берёшь трубку? Только мама будет переживать по таким пустякам. Я уже начала волноваться. Прости, мам, была занята. У вас всё в порядке? Ты кажешься перевозбуждённой. Не могла же мама узнать о её начальнике-убийце и из Балтимора там в Юте. Дэвид Блейк пока ещё не успел стать очередным тедом бандией, известным на всю страну. Милая Я просто невероятно рада и озадачена». Впервые Мишель не слышала в голосе матери озабоченности, с которой она шла по жизни. Не знаю, как тебя благодарить, но как же ты сумела? Откуда столько? Что? О чём ты, мам? Фантом Дэвида Блейка наконец рассеялся. О деньгах, Мишель, это слишком много. Даже не знаю, могу ли я принять их. Погоди, я ничего не понимаю о каких деньгах ты сейчас говоришь? Не притворяйся, что ничего не знаешь. Ты всегда так помогала нам, но теперь с такой суммой отец может бросить изнурительную работу и помогать мне с твоим дядей Филиппом. Это такое счастье. Мама, пожалуйста, объясни мне по порядку, что за деньги? Живость Молли померкла, лёгкость в голосе сменилась тяжестью слов. Сегодня из больницы позвонили и сказали, что все медицинские счета твоего дяди оплачены. Более того, средства покрывают не только его предыдущие затраты, но и расходы на таблетки и уход, которые пригодятся в будущем. А на счёт твоего отца поступила очень неплохая сумма. Так что нам теперь не придётся переживать о деньгах. Мишеля сидела как громом поражённая. Только не говори, что ты не имеешь к этому никакого отношения, Мишель. Ты ведь всегда присылала нам деньги. Видимо, на твоей новой работе хорошо платят, но, дорогая, не стоило пересылать так много. Ты должна жить своей жизнью, тратить деньги на себя и свои удовольствия. Да уж. Зарплата в Хёрли и Браун даже на должности секретарша была намного выше всех её предыдущих мест работы. Но она бы всё равно не смогла покрыть те расходы, которые ежемесячно уходили на реабилитацию дяди Филиппа и жизнь её родителей. А теперь Мишель едва всё осталась без работы. Но придётся снова соврать маме, от чего на душе у Мишель не просто заскреблись кошки, они исполосовали её до основания. "А мам, а сколько денег появилось на счету папы?" "Ну, хватит, Мишель, твои шутки начинают меня волновать." Просто уточняй, всё ли дошло. О, думаю, дошло всё. Все тысяч. 200 200.000. тысяч долларов? Мишель чуть не прокричала это вслух. Кто, чёрт возьми, мог послать её родителям такие деньжищи? На ум приходил только один человек. И она приложила все усилия, чтобы засадить его за решётку. Ты всего месяц проработала в своей фирме, а уже такая зарплата. Я так горжусь тобой, девочка моя. Видно, что тебя там очень ценят. Но разве такой оклад тебе обещали на должности секретаря? Даже в 26 Мишель хотелось под землю провалиться от стыда. На новой работе её так ценили, что с радостью отправили на покой вслед за начальником-убийцей. Просто выдали неплохую премию. Я брала много дополнительных часов и помогала с юридическими вопросами. Как же противно от самой себя. Мам, я перезвоню тебе. Да, прости, прости. Ты, наверное, ещё на работе. Передай своему начальству огромную благодарность, но больше не смей присылать так много. Мы тебя любим. Папа и дядя Филипп передают тебе большой привет. Я вас тоже люблю, мам. Поцелуй их от меня. Непременно. Ну всё, беги, дорогая гудки. Мама положила трубку. Мишель положила голову на подушку. Быть не может. За эти пару дней, что Мишель провела в квартире Дэвида, они много разговаривали. Он открылся ей о своей матери и хотел узнать всё о ней. О её прошлом, о её семье. Мишель не стала врать, впервые за последние дни, и рассказала о болезни дяди, о переезде родителей и о их непростом финансовом положении. Конечно, Дэвид захотел помочь. Он был таким с самого начала, не мог бросить в беде тех, кто нуждался в помощи больше всего. Но Мишель не могла принять эти деньги. Ни от кого бы то ни было, ни от него. Даже если бы Дэвид Блейк не оказался преступником, и у них всё сложилось так, как можно было только мечтать, она бы всё равно вернула ему всё до последнего цента. Но теперь, как она посмотрит ему в глаза после всего, что сделала? После того, как он узнает, что она использовала его доброту для того, чтобы попасть в квартиру. Нет, она вернёт ему деньги. Устроится на работу, возьмёт и выплатит всё до остатка. Пусть мама думает, что вырастила хорошую дочь, у которой престижная работа и блестящее будущее. Сказать правду она просто не могла. Но мог ли человек, который был так заботлив с ней, быть таким жестоким с другими? настолько жестоким, что удушил их голыми руками и оставил жалкие крохи волос на память. Стены несловной тяжестью давили со всех сторон. Одиночество примяло диван рядом, но с ним не разделишь стакан виски. Дэвид Блейк не любил пить в одиночестве, но сегодня было именно такое настроение. Он потерял Мишель. Каким-то образом Мишель ускользала от него, как бы он ни старался удержать. Она вела себя странно, была вроде бы здесь, но в то же время так далеко, что до неё не добраться. Она проводила с ним дни и ночи, но исчезала так же незаметно, как влага с запотевшего зеркала. Здесь было слишком пусто без неё. Так что хотелось кричать, рвать обивку прямо зубами, молить её вернуться. Зачем такая большая квартира, когда не с кем её разделить? Те 3 дня, что они провели вместе, были лучшими, что с ними случалось за долгое время. С ней он забывал обо всём, даже о гильотине, которая грозила сорваться и отсечь ему голову. Она была всем. Мишель отличалась от всех, с кем Дэвид Блейку приходилось иметь дело. Умная, честная, из какого-то другого мира, где правит добро и искренность. Он обратил на неё внимание ещё в тот первый раз. Когда она пришла на собеседование и присела на стул напротив. В отличие от других кандидаток, аккуратно опустилась на мягкую сидушку и сделала это изящнее и женственнее, чем любая расфуфыренная красотка в платьях от Виктории Бэкхэм, что присаживались на этот же стул до неё. Она не строила ему глазки, не кичилась своими предыдущими местами работы и была так очаровательна, что выйдя за дверь уже не смогла выйти из его мыслей. Дэвид был почти одержим ей весь этот месяц. Восхищался издалека, пытаясь спрятать свой интерес за официальностью и деловым тоном. Благодарил и проклинал тот день, когда встретил её, потому что не думал, что между ними может быть нечто большее, чем просто работа. Дэвид не собирался превращаться в подобие Джонатана Хёрли, который видел в секретаршах лишь плоды для утех. Но однажды он уже не смог бороться с собой. Наблюдал, как этот ублюдок-француз ошивается рядом. И затуманивает ей голову ухаживаниями. Состроил из себя заботливого босса и пытался вразумить Мишель словами, но сделал только хуже. Заварил кашу, а теперь расхлёбывает виски. Три дня с Мишель были сказкой для него и как видно кошмаром для неё. Он расспрашивал её о прошлом, узнал о непростой судьбе её семьи и ничего не сказал о том, что собирается помочь им деньгами. Пока Мишель оставалась в гостиной, связался с поверенными и попросил разузнать о семействе Гудвин, что проживает в Юте. Найти нужных Гудвинов не составило труда, и через несколько часов на счёт мистера Лоренса Гудвина упало тысяч долларов, а больничные квитанции мистера Филиппа Гудвина были тут же погашены. Вино и вкусный ужин должны были стать праздничными. Дэвид собирался рассказать радостную новость Мишель сегодня вечером и попросить её принять эту малую помощь. Вид знал, что она всячески будет отказываться. Вот только не успел. Мишель сбежала снова к своему приятелю, этому Дэниелу, а он праздновал один. На столе перед Дэвидом стоял ужин, который он захватил по дороге с той идиотской встречи, которую он хотел разделить с Мишель. Помня её вкус к еде, он взял так много, а теперь не мог коселить даже кусочек. В горло лезло только виски, который он откупорил вместо бутылки вина, приготовленную для Мишель. Вино пьют, чтобы что-то отметить. Он пил виски, чтобы всё заглушить. Она так смотрела на него, когда он пришёл домой. Со смятением и опаской будто он держит её в своей тюрьме насильно. Всё дело в пятнах от устриц, Дэвид был в этом уверен. Они напомнили Мишель о том, в чём его подозревают, и что думает весь город о нём похититель, убийца. В дверь постучали. Она вернулась, чтобы спасти его от одинокой участи. Сколько он вот так просидел? Часа 4. Солнце давно оставило его, ушло вслед за Мишель. Дэвид быстро встал и почувствовал слабость от виски, которую не ощущал все дебитый час на диване. Это должна быть она. Кто ещё пожалует домой к возможному убийце? А светó разъяренная толпа линчевателей с факелами и вилами. Он уже готов был впустить своё солнце, но отпрянул, будто дверная ручка обожгла его. Перед ним стояла вовсе не Мишель. Тот самый детектив, что повеселил весь офис, уводя его в наручниках, а потом глумился над ним в камере. За его спиной стояла верная свита. Трое копов с лицами такими же суровыми, что и у их начальника. Они напоминали четыре пугала с кочерышками вместо голов, сплошной мрака и ни единого человеческого чувства. Детектив с непробиваемым самообладанием поприветствовал он гостя. Снова явились со своими нелепыми обвинениями. Мистер Блейк. Даже свойственная этому типу ухмылка не тронула ни единый мускул кочерышки. Не буду извиняться за то, что поздно. У нас ордер на ваш арест. Другая кочерышка в форме протянула бумагу со знакомой подписью. Судья Хэншоу. Даже он подписался под каждым словом этой смехотворной писульки. Даже он поддался всеобщему сумасшествию и поверил в виновность Дэвида. У них что-то есть. Просто так Хэншоу не подписал бы ордер. Дэвиду не нужно было заглядывать в текст, он понял всё без официоза бюрократии. За ним пришли. И на этот раз окончательно на каком основании. Появились новые улики в вашем деле. Настоятельно рекомендую не сопротивляться. Так будет лучше для всех. Детектив, кажется, Махоуни, повертел наручниками в воздухе. Иначе нам снова придётся заковать вас. Он поднял бровь. Будете хорошо себя вести. Я хочу узнать, почему вы снова здесь. Проедем с нами в участок, и там всё обсудим в спокойной обстановке. Дэвид хмыкнул в спокойной обстановке. Едва ли враждебность рождепной можно назвать спокойной обстановкой. Но этот тип захотел заманить его на свою территорию, где будет главным. Ладно, только я обуюсь, если позволите. Он всё ещё стоял босиком и потянулся за ботинками. И мне нужно позвонить своему адвокату. У меня ведь по-прежнему есть право на звонок. Позвонить из участка? Что ж. Дэвид Блейк не знал, в какую игру с ним играла полиция и сама жизнь. Но чтобы иметь хоть какой-то шанс выйти из неё победителем, нужно играть по их правилам.